Когда с улицы раздались первые выстрелы, Балтика подбежал к окну, выглянул из-за шторы. Во двор, проломив забор, въехал КАМАЗ водоканала. Вор видел, как распахнулась дверь, и на землю с автоматом наперевес прыгнул парень, которого он недавно спас от охотников. Видел, как из сторожки выскочил могила и принялся стрелять, но его срезала очередь. Внизу послышался топот босых ног, а потом затрещало израильское оружие Сенька. Балтика бросился к охотнице, поднял её со стула, прикрывшись иноземной гостьей как щитом, направился к лестнице. Береттов в правой руке придавал уверенности. Алекс Шагала как в тумане. К ней начал возвращаться рассудок и мыслительные процессы, но повелевать ими в должной степени она ещё не могла. Однако она понимала, что её куда-то ведут, что ею прикрываются и что делает этот абориген, которого она мечтает убить. Балтика начал спускаться по лестнице, когда ему в затылок уперся пистолет. «Отпусти ее!» — над треснувшим голосом произнес химик. «Пойдем со мной!» Балтика понятия не имел, откуда у четырехглазого оружия. Он сам лично проверял его комнату и ничего опаснее одноразового станка для бритья там не нашел. «Ты только представь, что нас ждет! Мы будем управлять этой планетой!» «Отпусти ее!» Химик попытался вложить в свой голос сталь, но вышло фальшиво. Она никуда не пойдёт. Послушай, братан, начал медленно поворачиваться в отвор. Она не человек. Она же из другого мира, и она наш пропуск в лучшую жизнь. Балтика уже видел, как трясётся Макаров в руках химика. Она всё равно тебя не полюбит. Ты для неё никто, как и я, понимаешь? Она здесь погуляет, вернётся домой и